Глава 11. Начало работы. Добравшись до дома, Черешнин запустил выданный Кларой дешифратор на своем компьютере и подключенный к нему детективный архив тут же принял вид обычных документов, которые Иван, не теряя ни минуты, принялся изучать. Файлы были упорядочены по жертвам. Первой из них числилась Нина Кузнецова, предпоследняя девушка, на которой заплаточника чуть не поймали. Последняя жертва была убита два с половиной месяца назад. Это Иван знал, и по ней в ноутбуке Филиппа, разумеется, никаких сведений быть не могло. Данные в архиве заканчивались убийством своим шефом Ольги Брагиной, и, очевидно, ничем в расследовании преступлений настоящего маньяка помочь не могли». Днями и ночами Иван изучал документ за документом, стараясь вникнуть в детали, продираясь сквозь казенный язык официальных документов, протоколов и судебных экспертиз. Он работал по 10-12 часов подряд, делая небольшие паузы на телефонные разговоры с Кларой для уточнения деталей или разъяснения очередного специфического термина. Подолгу болтал также и с Гулярой, которая весьма удачно Вернулась в квартиру бабушки, откуда ей было удобнее навещать старушку в больнице. По телефону же Гуляра сообщала Ивану и все новое, что появлялось в расследовании отравления капитана Лешкина. Руслана Бекова, известного также по кличке Бикарус, на смерть сбила неустановленная автомашина. Свидетелей нет. Все произошло поздней ночью. Темно, а он в черной коженке как все бандиты. Судя по всему, не заметили и на полном ходу снесли. Надо было Бекарусу на катафоты раскошелиться. Предложил Иван, отметив про себя сходство клички уголовника с известнейшей маркой автобуса. Гуляра прыснула в телефонную трубку, представив сутенера в куртке с катафотами. Нужно предложить как профилактику дорожно-транспортных. На всех, кто на трассе трудится, светоотражатели в обязательном порядке повесить. Еще минут пять Иван с Гулярой фантазировали ради смеха, как выглядели бы сутенеры, мамки, барыги и прочие жрецы досуга, обшитые светоотражателями, словно ранцы первоклассников. То есть след оборвался? Вернулся все таки к делу Иван. «Пока да», — подтвердила Гуляра. «Не представляю, куда копать. Из телефона Бекаруса ничего не вытащили. Лишь другие проститутки, до да бандитов пара десятков». Сейчас прорабатываем, вдруг кто-то из них на него зуб имел. Еще интересно, Руслан в день отравления на карту сто тысяч закинул, и после этого ему каждую неделю еще по 50 прилетало, и в день смерти у него в карманах ровно 50 нашли, резинкой перетянутые. Пенсионное накопление выдвинул предположение Иван. Дурак. Не зло ответила гуляра предложил бы что-то лучше. По-моему, искать надо с другой стороны. Откликнулся черешнин. Как Клофелин попал внутрь Ляшкина. С тем, кто с ним водку пил, все в порядке? Да. Ну, вот он и первый подозреваемый. Если есть мотив, смело можно задерживать. Спасибо, Холмс. Почти элементарно. Проблема только в том, что Ляшкин на отрез отказывается подобное даже предположить. Это его боевой товарищ, он в нем на сто процентов уверен. Ну, значит, точно он. Ты что, детективов не смотрела? Все на это указывает. Подпоел, оторвел, вызвал проститутку. А зачем? Я ж сказал, если есть мотив. Зачем вообще такое шоу устраивать? Это и есть главный вопрос. Что это может быть? Месть? Кража чего-нибудь пока Ляшкину в отрубоне? А! Или компромат? Твой спецназовец в депутаты не собирается от Единой России? Вдруг валу его среди людей человеческой расы одному скучно. Спроси. Ага, конечно. Ладно, версии надо прорабатывать, в этом ты прав. Вечером созвонимся, доложу. Вечером Гуляра и вправду провела еще один телефонный доклад по делу отравленного спецназовца. Смотри, что выяснила. Друг, с которым он пил, отрубился еще раньше. Ляшкин его лично на диван грузил еще до первого прихода жены. То есть точно не он? Не сверши. При этом зато нашелся мотив, даже два. Первый, он всегда был влюблен в жену Ляшкина и не скрывал этого. Прикинь? Хотя и был у них свидетелем на свадьбе. Ого. Оценил высоту отношений Иван? Да. Типа мужская дружба и все такое. Вам не понять. А что второе? Второе это то, что по сути его из спецназа уволили из-за Владимира. Интересно то перестрелки Ляшкина с собой закрыл и ранение получил, после которого его комиссовали. Мало того, Ляшкина затем на повышение выдвинули именно на ту должность, которая за его другом была. «Причина — затаить, без сомнений», — согласился Черешнин. О пьяном он мог и прикинуться. «Как думаешь?» «Думаю, об этом надо говорить с Ляшкиным», — ответила Гуляра. «Поеду к нему на базу, он сейчас дежурство заканчивает». А что ты? Иван безумно устал от изучения трупов, оставленных маньяком по всей Москве. Да и по Гуляре он соскучился тоже. Я бы с тобой прокатился. Гуляра, не отвечая, размышляла. Иван надавил. Какого черта? Это же неофициальное расследование. Значит, могу присутствовать. Или ты не соскучилась? Да, конечно, соскучилась. Пошла навстречу девушка. Ладно, тогда за рулем будешь. Как будто бы мой водитель, чтобы... Была. Я уже завелся. В очередной раз пошутил Черешнин. «Спускайтесь, машинка подъехала».